Глава 6. Все двери на втором этаже были закрыты, но возле самой дальней по правой стороне ощущался слабый магический след, который специально для меня оставила Гура. Я шла по коридору, стараясь производить как можно меньше шума. Не хотелось, чтобы хозяева услышали, что я не в нужных им комнатах. Ведь для нас выделили первые три спальни с номерами 1, 2 и 3, расположенные по левой стороне. Я осторожно повернула ручку Я открыла дверь с номером шесть. Гура сидела в кресле возле окна, что-то увлечённо разглядывая на улице. Она даже не обернулась. И так знала, кто пришёл. Я села в кресло напротив, ожидая появления оборотня, который скажет, что нам делать дальше. Ты знаешь, обратилась я к сестре, решив скрасить ожидание беседой. На Сарана мы же как-то пытались ограбить в придорожной гостинице, когда мы шли в Карину. Да брось, отмахнулась она, по-прежнему не поворачиваясь ко мне. Этот идиот должен был только припугнуть вас, чтобы двигались быстрее. Бегин, ждать устал, когда вы с оборотнем насытитесь друг другом. Что ты сказала? Видимо, в моём голосе было что-то, заставившее Гуру посмотреть на меня. Ой, прости, ты ведь не знала. Она даже не попыталась сделать вид, что ей стыдно. Но ведь этот человек собирался убить меня. Добрось да Он шёл с одним ножом на оборотне и ведьму крови, думая, что ему заказали обычных путешественников. У этого придурка не было ни единого шанса. Она снова отвернулась к окну, демонстрируя, что здесь нечего больше обсуждать. В этот момент дверь открылась и в комнату вошёл Ларан. Охотники, которые появились практически сразу, почуяв превращение, тоже должны были только припугнуть нас. Я старалась не кричать, но голос непроизвольно повышался. Поэтому я накинула на помещение магический полок, не пропускающий звуки. Не хочу, чтобы из-за моих разборок с сестрой кто-то пострадал. Что здесь происходит? Аран тщетно пытался понять, из-за чего столько крика. Помнишь, на нас напал убийца с ножом, оборотень кивнул. Так вот это их рук дело. Я указала на гуру, которая сидела с невозмутимым видом, скрестив руки на груди. Послушай гула. Она была спокойной, сдержанной и уверенной в своей правоте. Я не могу понять, чего ты разоралась. Ты сама затянула с выполнением задания, и мы решили немного ускорить развязку. Что здесь такого? Я поняла, что с этой бессовестной ведьмой бесполезно спорить, пытаясь доказать ей недопустимость подобных методов работы. Аран ничего не говорил, лишь молча наблюдал за нами. Мне было непонятно, о чём он думает и на чьей стороне выступает в этом споре. Ложитесь ко спать. Наконец произнё сон. До нападения ещё несколько часов, как раз успеете выспаться. Мы с Гурой переглянулись, удивлённые реакцией оборотня. Похоже, она, как и я, ожидала, что он разозлится и начнет читать ей нотации о моральных ценностях. Но Аран снова удивил меня своей мудростью. Смысл кричать, растрачивать свои силы на то, что уже не изменить. Даже если я навяжу сестре свое мнение, прошлое все равно останется прошлым. В этот момент я гордилась своим мужем и снова напомнила себе о принятом решении проявлять терпение по отношению к Гуре. Не раздеваясь, я легла с одного края широкой кровати. Сестрица пристроилась с другого. Аарен же сел в кресло, освобожденное мной. Я наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц, и мне показалось, что он нюхает воздух у спинки кресла, будто пытается втянуть ноздрями какой-то запах. Неужели мой? Я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. В этот момент оборотень поймал мой взгляд и тут же принял прежнее скучающее выражение. Что ж, сама виновата. совсем забыла об осторожности и позволила мужчине заметить, что наблюдаю за ним. Теперь он будет постоянно на настороже. А мне так хотелось вернуть ту близость, что была между нами по пути в Карину, что я была готова проявлять терпение сколько потребуется. Но как же трудно было сдерживаться, когда я видела, как сквозь его обиду и злость проступают прежние чувства ко мне. Терпение, Дара, терпение. Повторяла я про себя, как заклинание, отметив, что даже мысленно называю себя именем данным мне Араном. Я сама не заметила, как задремала. Проснулась от ощущения колебания воздуха за дверью. Я открыла глаза. За окном было совсем темно. Похоже, сейчас глубокая ночь. В вернувшихся воспоминаниях меня очень радовала возможность вновь пользоваться своей магией. Поэтому в темноте я видела сейчас не хуже оборотня. Аран по-прежнему сидел в кресле, прикрыв глаза, но по его напряженной позе я поняла, что он не спит, вслушиваясь в то, что происходит за стеной. В коридоре сейчас находилось шестеро. Все они были обычными людьми, и даже не военными. Двигались не слишком слаженно, совершали много лишних движений и производили достаточно шума для моего обостренного магии слуха, хотя, разумеется, они изо всех сил старались не шуметь. Мне было интересно, как они будут действовать. разделятся по парам и обработают каждый свою комнату, или же зачистит номера один за другим, врываясь всем скопом и выполняя каждый свою функцию. Кто-то ищет деньги, а кто-то убивает мирно спящего в постели человека. Как оказалось, верным был второй вариант. Бандиты решили действовать по порядку и встали полукругом возле двери с номером 1. Один. один из них весьма умело действовал отмычкой. Судя по движениям, это была женщина. С замком она справилась в два счета. Даже и ключ запасной не понадобился. Грабители гуськом ворвались в дверь, шаркая подошвами и совсем не сдерживая натужное дыхание, усиленное возбуждением в предвкушении скорого убийства и обогащения. Впрочем, никто из постояльцев, занимавших еще две комнаты в правом ряду, ночного проникновения не услышал и не почувствовал. Отсутствие клиента было замечено грабителями не сразу. Сначала двое с мечами, весьма ржавыми, судя по звуку, с которыми их вынимали из ножен, подобрались к кровати и разрубили одеяло практически на лоскутки. Остальные в это время шарили по комнате в поисках наших вещей. Для того, чтобы выяснить, что в помещении никого нет, грабителям понадобилось несколько минут. И то первой сообразила женщина. "Стойте, стойте", придержала их напарница громким шепотом. "Вы не видите, что тут пусто? А почему Второй голос принадлежал мужчине, судя по протяжному произношению весьма недалекого ума. Постепенно у меня начинало складываться ощущение, что именно эта женщина является здесь главной. Да какой-нибудь из баб ночевать пошел, вот почему, пояснила она с плохо скрываемым раздражением. Пошли в следующую комнату. И чтоб тихо. За дверью с номером два кровать рубили еще более яростно. но и что спальня пустует, сообразили быстрее. Он что с двумя сразу развлекается? зашептал голос явно принадлежавший юноше, и звучал он с некоторой завистью. А зачем тогда было три номера снимать? недоумевал бделённый умом, чтоб репутацию соблюсти, пояснил ему кто-то постарше. Что такое репутация, выяснить ему не дала женщина, заставив всех замолчать и следовать в третий номер. Вот когда выяснилось, что нас нет ни в одной из трёх оплаченных комнат, Бандиты заподозрили неладное. Будем обыскивать все спальни по очереди. Похоже, у женщины заканчивалось терпение, оказавшаяся такой лёгкой наживой, уплывала из рук, растворяясь в неизвестности. А с постояльцами что? уточнил старый. Всех убрать, решила она, даже не задумываясь. Вот этого уже я не могла допустить. Не пытаясь больше соблюдать тишину, я встала с кровати. «Дара, что ты задумала? Глаза Обрат смотрели внимательно, но ответ на свой вопрос он уже знал и не стал мне препятствовать. Гура даже не пошевелилась. Возможно, она не сочла опасность достаточной для того, чтобы проснуться, или же просто ждала моих действий. Я не стала обуваться и вышла в коридор как была, босиком в брюках и тонкой нижней рубашке. Одним движением оградила жилые номера от лишнего шума, который несомненно сейчас я здесь устрою. Оборотень следовал за мной, держась в нескольких шагах позади. То ли прикрывал, то ли любопытствовал, что я стану делать. Первые бандиты уже показались из двери третьего номера. Порывом ледяного ветра их отбросило назад в комнату. Падая бандиты опрокинули и остальных, и сейчас на полу образовалась куча мала, из которой слышалась рого ненави надсадное кряхтение. Я молчала, ожидая, когда они сумеют распутаться и подняться на ноги. Слишком зла было, чтобы что-то говорить. Приходилось прикладывать усилия на то, чтобы держать эмоции в узде, хотя это мне неплохо удавалось. Достаточно было лишь послушать их мерзкие рассуждения, когда они решали, кому жить, а кому нет. Наконец меня заметили. Я даже и не сомневалась, что первой будет женщина. Более того, я хотела, чтобы она подошла ко мне и передала это желание ей. Иди сюда, я прошептала почти ласково, хотя уже с трудом успевала глотать слюну. Я чувствовала, будто пелена заволакивает мой разум, оставляя ясным лишь обоняние аромата этой женщины, пробуждающей во мне особую жажду. Мне не нужно было много крови, чтобы удовлетворить внезапно возникшую потребность, но разбойнице знать об этом было вовсе не обязательно. Она остановилась передо мной, не в силах двинуться с места, опутанная моей магией словно паутиной. Я склонилась к ней и втянула ноздрями воздух возле её горла. Да. протянула я нежным голосом Именно то, что мне нужно. Твоя кровь особенная. Она дарует мне несколько дополнительных лет жизни. Тебе выпала редкая возможность услужить ведьми крови, которую вы по глупости решили сегодня ограбить и убить. Бандиты, застывшие на полу, в ужасе взирали на меня. Я знала, как выглядела сейчас расширившиеся в предвкушении глаза, зрачок полностью заполнивший радужку. Волосы приподнялись и слегка искрятся. Магия крови требует свою дань. Слегка смущало, что Аарон сейчас, возможно, наблюдает за мной, но этих бандитов было просто необходимо наказать. Поэтому я сладко пропела почти на ухо своей жертве: "Принеси мне меч". Её глаза, расширившиеся от ужаса, стали едва ли не больше моих, но жалости к ней во мне не было. Сколько людей они уже успели убить, прокравшись ночью к их постелям. Она тряслась всем телом, но выполнила приказ и протянула мне оружие. На столе стоял кувшин. Я вылила из него воду и поставила на край. Протяни руку. Из её глаз текли слёзы и скатывались по щекам. Она вытянула руку над кувшином. Я полоснула её по запястью и смотрела, как тёмно-красные капли начинают заполнять посудину. В ноздри мне ударил непередаваемо прекрасный аромат. Я заставляла себя сдерживаться, чтобы не наброситься на разбойницу, впившись губами в её запястье. Всё же жажда крови во мне слишком сильна, хоть я и стремилась всегда её подавлять. Но сейчас я позволю себе немного побыть той, кем являюсь от рождения. Ведьмой крови, решив, что в вкушения уже достаточно, я взяла руку женщины и провела по языком. Выглядело это весьма устрашающе, будто я собираюсь впиться в её запястье, хотя на самом деле я просто залечила порез. Также молча я поднесла кувшин к губам и медленно выпила несколько глотков набравшейся крови. Мне этого вполне достаточно. А они запомнят на всю оставшуюся жизнь. "Иди к остальным", велела я, и женщина тотчас же бросилась на пол к своей банде. Как бы их наказать, чтобы больше никогда в эти головы даже не закрадывалась мысль творить что-то подобное? Раздумывала я недолго. Идея пришла сама. Вы словно крысы по ночам нападали на невинных людей. Значит, и быть вам отныне крысами. Я обвела их шестерку направляющим жестом, прибавив к нему заклинания. Разбойников на полу на несколько мгновений окутал красный туман, из которого доносился противный писк. Когда туман рассеялся, во все стороны брызнули крысы. Я уже было собралась облегченно выдохнуть, как от двери раздались редкие аплодисменты. Я обернулась. Арн стоял, прислонившись к косяку и хлопал в ладоши. "Отличное представление", похвалил он. "Так ты не поверил?" Мне казалось, я все разыграла весьма убедительно. Главное, что они поверили. Успокоил меня оборотень. А крысы это вполне заслуженно, хоть и жестоко. Да это не навсегда. Побегают недельку, а потом вернутся в свой прежний облик, отмахнулась я. Скажи мне, Дара. Внезапно его глаза стали очень серьёзными. Ты могла бы забыться настолько, чтобы выпить её полностью.